ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Дойдя до крепостных стен, Фиона поймала себя на том, что улыбается. Как ни странно, ни сожаления, ни стыда не было и Фамине. Радость наполняла душу. Даже сумрачный день казался ярче. Фионе захотелось раскинуть руки и взлететь, как птица. Девушка негромко рассмеялась и вошла в ворота. Решив, что улыбка адресована им, солдаты, стоящие на карауле, улыбнулись в ответ. «Все в порядке, мисс Грейс», — привычно поинтересовался пузатый сержант. Судя по его покрасневшему носу, он уже основательно погрелся содержимым из фляги, пристегнутой к поясу. «Конечно, я же влюблена», — пронеслось в мозгу. «Да», — только и сказала она, и с укором взглянула на старого вояку. «Будь осторожнее, Гарри, проверяющий в крепости». «Он ничего не узнает, мисс», — отмахнулся сержант. «Напился вчера, как сапожник. До сих пор отсыпается». «Вот как?» Признаться, эти новости заставили Фиону облегченно выдохнуть. Судя по всему, проверка будет очередной формальностью, и, выспавшись, проверяющий покинет крепость. Правда, с ним уедет и Райан. Эта мысль отозвалась тихой грустью. День вновь померк, став серым. Фиона решительно тряхнула головой. Она еще успеет потасковать, когда ее возлюбленный уедет. Кивнув на прощание солдатам, девушка направилась к дому. Несколько раз ее кликали, и она вынуждена была останавливаться, чтобы поговорить со знакомыми. В основном это были молодые и не слишком молодые офицеры. Фиона улыбалась и машинально отвечала. «Да, она опять гуляла. Ветер? Она не боится ветра, но погода просто ужасная». Девушка смотрела на собеседников и невольно сравнивала всех с Райном. Он действительно был лучшим. Это открытие заставило ее основательно задуматься. Может быть, ей действительно стоит уехать вместе с конюхом? У нее были небольшие средства, оставленные матерью взамен на обещание заботиться о Леонеле, но Фиона не хотела всю жизнь посвятить лишь заботе о брате. Правда, была еще магическая клятва. Надо поговорить с братом и предложить ему подать в отставку. «Мисс Грейс, вот вы где!» Служанка капитана Марчема сунула в руку девушке записку. «Миссис Марчем видела вас в окно и приглашает на чай!» Феоне хотелось сослаться на какие-нибудь дела, но пришлось принять приглашение. Старая Мигера была слишком злопамятна и могла основательно испортить жизнь гадкими сплетнями даже сестре мага. Как девушка и ожидала, в гостиной находились молодые офицеры. Девушка вздохнула. В последнее время жена капитана просто жаждала свести сестру Мага с кем-нибудь из них. Зачем это было надо самой миссис Марчем, оставалось неясным. Фиона предполагала, что старая Грым заделала это из любви к искусству. При виде мисс Грейс молодые люди оживились и попытались вовлечь девушку в беседу. Все еще погруженная в свои мысли, она отвечала заученными фразами, чем вызвала у собеседников недоумение и обиду. Тем не менее, офицеры вызвались проводить мисс Грейс до дома. Не принимая отказа, оба лейтенанта проследовали вместе с девушкой и сердечно распрощались у крыльца с надеждой, посматривая в сторону входной двери. Фиона знала, что должна была пригласить своих провожатых войти, но она была слишком поглощена своими переживаниями. К тому же молодые люди сами напросились провожатые, Махнув рукой на прощание, девушка вошла в дом. Было тихо. Странно, но бэкки не громыхала посудой, как обычно. Фиона прошла на кухню. Никого. Нахмурившись, она направилась в кабинет брата. Там тоже было пусто. Недопитый стакан с виски так и остался стоять на столе, как и открытый графин. Девушка по привычке закрыла его. «Лионель!» — позвала она, выходя в холл. Ответа не было. Есть хоть кто-нибудь? Тишина. Совершенно растерявшись, Фиона направилась на второй этаж, когда в дверь постучали. Девушка открыла. Лейтенант Адерли стоял на крыльце. За его спиной маячили солдаты гарнизона. Мисс Грейс? Молодой человек выглядел ошарашенным. Да. У меня есть приказ сопроводить вас в дом коменданта. «Сопроводить? Меня? Зачем?» «Я не могу сказать», — лейтенант с несчастным видом посмотрел на Фиону. «Магическая клятва», — кивнула она. Внесенная в текст присяги эта клятва была практически нерушима. «Да, простите». «Ничего страшного. Хотя не понимаю, зачем вдруг коменданту приглашать меня столь... настойчиво?» Фиона натянула перчатки и вновь завязала ленты шляпки под подбородком. «Это... не комендант!» Адерли явно разрывался между чувствами, долгом и магией. Девушка бросила на него быстрый взгляд. «Вот как? Неужели проверяющий все-таки проснулся?» Взгляд лейтенанта стал как у побитой собаки, и Фиона поняла, что угадала. «Хорошо». Она вышла из дома и обернулась. Бедняга-лейтенант так и мялся на крыльце. «Ну что же, пойдемте?» Сделанной беспечностью она сбежала по ступеням. Солдаты посторонились, пропуская ее, и тут же выстроились за спиной. Вид у них был такой же несчастный, как и у командира. Дорога не заняла много времени. По пути девушка ловила на себе удивленные взгляды, но предпочла сделать вид, что не замечает их. Дом коменданта встретил суетой и напряженностью. Растерянные лица слуг, виноватые — солдат. Чуть позже до слуха Фионы донеслись истеричные всхлипы. Судя по всему, жена коменданта рыдала у себя в спальне. «Вижу, проверяющий явно решил выслужиться перед королем», заметила Фиона, снимая плащ и передавая его одному из лакеев. «Где комендант?» Тот откашлялся, прежде чем ответить. «Он у себя в кабинете, мисс Грейс». «Хорошо», — она вновь повернулась к лейтенанту. «Вы проводите меня, или я должна идти сама?» «Да, конечно», — слуга вздрогнул и засуетился. «Прошу, мисс Грейс». Девушка направилась к массивным дверям, около которых несли сейчас караул солдаты. «Мисс Грейс», — толстый сержант вытащил огромный платок, вытер пот, проступивший на лбу. «Да, как же так?» И вас вместе с братом. Прекратите молоть ерунду, добер! одернул его Адерли. Он виновато взглянул на Фиону. Простите, наверняка это просто формальность. Да откройте вы уже эту дверь! вспылила девушка. Правда, тут же взяла себя в руки. Извините, лейтенант, но вся эта атмосфера. Да! Он повернул начищенную до блеска ручку и вошел первым. «Милорд, как приказывали! Мисс Грейс!» Адерли сделал шаг в сторону, позволяя Фионе шагнуть через порог. Она вошла в кабинет и осмотрелась, пытаясь понять, зачем ее привели сюда. Хозяин дома находился в кресле у камина. В полутьме комнаты он выглядел постаревшим. При виде сестры мага комендант устало покачал головой и отвернулся, словно снимая с себя всю ответственность. Леонель сидел за столом. Лицо брата было смертельно бледным, а глаза лихорадочно блестели. Судя по тому, что он так и не сменил одежду, его арестовали, когда он спал в столовой. Брат с испугом смотрел на мужчину, стоявшего у окна спиной к собравшимся. Дорогая одежда и нарочито, небрежно уложенные волосы выдавали в нем жителя столицы. Фигура мужчины показалась Фионе очень знакомой эти широкие плечи, по которым хотелось провести ладонями, чтобы ощутить, как бугрятся мышцы под кожей. «Наконец-то!» Леонель вскочил со стула и подлетел к сестре. «Фи, скажи им, скажи, что я не имел никакого отношения к гарпием!» Он схватил ее за руки, умоляюще всматриваясь в глаза. От брата несло перегаром. Фиона поморщилась. «Ли, успокойся!» попросила она, пытаясь освободиться. При звуках ее голоса мужчина вздрогнул и медленно повернулся. «Фиона?» Глаза девушки расширились. Перед ней стоял Райан. Ее Райан. Человек, с которым ровно час назад она мечтала бросить все и уехать из крепости. Только теперь вместо мешковатой куртки и суконных брюк он был одет по последнему слову моды. Начищенные до блеска сапоги с отворотами и золотыми кисточками, желтые бриджи, темно-синий редингот, белоснежный галстук, повязанный замысловатым узлом и сколотой булавкой с огромным бриллиантом. «Что здесь происходит?» – прошептала девушка одними губами. Стало невыносимо душно. Голова кружилась. Голоса становились все глуше, а переливающиеся блики драгоценного камня казались все ярче. «Отпусти ее!» Голос Райна прорвался сквозь густой туман, окружавший девушку. Она судорожно вздохнула, приходя в себя. «Фиона, скажи им!» Оказывается, брат все еще тряс ее за плечи. «Скажи им, что я не виноват!» «Виноват в чем?» – переспросила она. Кровь отлила от лица, губы онемели и слова давались с трудом. Фиона все смотрела на мужчину, стоявшего у окна. «Лорд Уэстфилд утверждает, что это я открыл проход для гарпий!» Голос брата звучал слишком жалко. «Скажи ему, что я не мог этого сделать!» «Конечно, ты не мог открыть проход. У тебя же нет магии!» Машинально отозвалась Виона и побледнела, понимая, что проговорилась. «Нет магии?» Райан подался вперед. Черты его лица заострились. «Что это значит?» Это значит, что у моего брата нет и никогда не было магического дара. Вот и все. Правда, все-таки выплыла наружу. Признаться, Фиона даже была рада этому, поскольку это освобождало ее от клятвы, когда-то давно данной матери. «Тогда кто все эти три года закрывал рубеж?» Продолжал Райан. В голосе звенела сталь. «Я...» Вслед за этими словами наступила тишина. Изумленные и ошеломленные мужчины смотрели на хрупкую, рыжеволосую девушку. Она опустилась на стул, прикрыла глаза рукой. Сейчас Фионе уже было все равно, что будет с ней, братом, самой крепостью. «Все вон!» Лорд Уэстфилд первым пришел в себя. Он подошел к двери и распахнул ее, заехав полбу подслушивающему караульному. «Из дома никого не выпускать!» «Именем короля!» Леонель рванул первым. За ним, не глядя ни на кого, вышел комендант. «Лейтенант, вам нужно особое приглашение?» Холодно поинтересовался лорд Уэстфилд. Тот с вызовом посмотрел на столичного щеголя. «Я уйду только после того, как вы дадите слово, что не причините мисс Грейс вреда», твердо произнес он. «Вы понимаете...» что это может стоить вам вашего звания?» Холодно поинтересовался Райан Уэстфилд. «Я готов рискнуть». «Бога ради, лейтенант Адерли!» воскликнула Фиона, не зная, сердится ли ей или же радоваться по поводу такого защитника. «Не думаю, что р... лорд Вестфилд как-то может навредить мне». Но... Сын викария заколебался и еще раз внимательно посмотрел на стоявшего перед ним столичного лорда. Идите уже! не выдержал Уэстфилд, подталкивая молодого человека к выходу. Тот бросил еще один взгляд на девушку, не получил ответа и вышел. Дверь захлопнулась, заставив Фиону вздрогнуть. Почему ты ничего мне не сказала? Райан подошел и присел на край стола. Только теперь Фиона поняла, что же ее так настораживало в этом человеке. Его руки, каленые. Изящные, снежными ладонями, они никак не могли принадлежать конюху. «Зачем все это?» — тихо спросила девушка. «Что именно?» «Этот маскарад». Она, наконец, нашла в себе силы поднять голову. Синие глаза смотрели слишком пристально. Лорд Уэстфилд вздохнул. «Граф Эслей, мой кузен...» «Это объясняет все...» Райан сделал знак, чтобы его не перебивали. Он попросил меня узнать, что происходит здесь. «Неужели?» «Что не так?» «Прости?» Голова все еще болела. «Ты будто злишься на моего кузена». «Тебе показалось?» «Нет». Фиона помолчала, делая вид, что не замечает слишком пристального взгляда синих глаз, но Райан молчал, и она сдалась первая. «Три года!» – бросила она, вскакивая и начиная кружить по комнате. «Три года, Райан! Я одна сдерживаю этот проклятый рубеж! А твой кузен даже не озаботился прислать второго мага!» «Но мистер Джекил...» «Мертв! Умер два года назад!» «Ты... уверена?» «Я присутствовала на его похоронах!» Она остановилась и с вызовом взглянула на мужчину. К ее удивлению он перебирал бумаги, выбрал несколько листов и протянул Фионе. «Что это?» – удивилась она. «Ведомости, из которых следует, что мистер Джекил жив и получает свое жалование, как маг Северной крепости». Лорд Уэстфилд внимательно всматривался в лицо возлюбленной. «Самое прекрасное лицо на свете». «Этого не может быть!» — изумленно воскликнула она, все-таки беря ведомости и вчитываясь в них. — Этого просто не может быть! — Ты ничего не знала? Райан затаил дыхание, ожидая ответа. — Нет, я... Фиона вновь опустилась на стул. — Ли говорил мне, что в столице нет Маков, что он посылает запросы, и я... Господи! «Какая я дура!» «А жалование?» «Полагаю, твой брат делил его с комендантом». «Господи!» Она беспомощно посмотрела на мужчину, все еще сидящего на краю стола. «Почему ты вообще согласилась помогать ему?» Спросил он. «Мама!» Перед смертью она попросила дать клятву, что я не оставлю брата. К тому же... У меня просто не было достаточно денег, чтобы нанять компаньонку и жить одной. Фиона закрыла лицо руками, но тут же вновь подняла голову, встревоженно всматриваясь в лицо мужчины, замершего перед ней. «Что меня ждет?» Райан подошел к девушке вплотную, улыбнулся и провел пальцами по бархатистой коже щеки. «Мой дом, моя любовь, мое имя». Если захочешь, конечно. Она с все растущим изумлением смотрела, как лорд Вестфилд опустился перед ней на колено. «Мисс Грейс, вы окажете мне честь стать моей женой?» Не в силах ответить, она просто кивнула головой, соглашаясь.